Глава девятнадцатая. — Так почему ты перевез Катю к себе? — спросил Макс, когда мы все расселись. А я понял, что Катя им по дороге ни о чем не рассказала. Я посмотрел на девушку, нервно теребившую салфетку. — Катя расскажет, — сказал я, глотнув пиво из бутылки. — Не собираюсь ей помогать. Пусть сама признается в своих косяках. Все повернули головы к Катерине в ожидании рассказа. «В общем, я ходила к Гусарову», — произнесла она, оглядывая всех по очереди и останавливая взгляд на мне. «Твою же мать!» — произнес всегда спокойный Артем. «Да, я сглупила», — взорвалась, покраснев Катя. «Я думала, что смогу договориться, извиниться. Я виновата. Но только я!» А сейчас и вы можете пострадать. Вы же не отступаете. Планы вон придумываете за моей спиной. Катя опустила взгляд, а Олеся погладила ее по руке, на что Стив недовольно поцарапал девушку по ноге лапой. Что он сказал? Тихо спросила Олеся, снова переключив ласку на пса. В общем, я ухудшила свое положение. Катя проглотила комок в горле. Теперь должна новую машину. а Рома сломать мне нос для удовлетворения его больной фантазии. Буркнула девушка. Парни повернулись ко мне. «Да-да», — подтвердил. «Хотя Катя может отделаться малой кровью». Снова, глотнув из бутылки, сказал я. «В смысле?» — спросила Олеся, посмотрев сначала на Катю, затем на меня. «Я пойду подышу». Вместо ответа произнесла Катерина, выходя во двор дома. «В смысле, Ром?» Повторила вопрос Олеся, провожая взглядом девушку. А вот парни, похоже, догадались, потому как синхронно теребили этикетки бутылок. «В смысле, он ждет ее вечером у себя, готовую ко всему?» Посмотрел я девчонке Макса прямо в глаза. Олеся прижала ладони к пылающим щекам и пробормотала. «Я пойду к Кате». Мы остались снова мужской компанией. Воцарилась тишина. «Какие были точные условия?» Спросил Артём. «Если завтра не изменятся указания, то новое авто и фото поломанного носа. Указания могут измениться, если Катя решится раздвинуть перед ним ноги». Пробормотал я, вступая в клуб отрывателей этикеток. «Трындец». — отозвался Макс. — Ты сломаешь ей нос? — делая серьезное лицо, спросил парень. — Я похож на больного ублюдка? — искренне возмутился я, хотя понимал, что он просто подначивает. — Да! — хором ответили Макс с Артемом. — Сволочи! — заржал я в ответ. Небольшая разрядка весельем, хоть и нервным, пошла на пользу. Мы снова начали рассуждать здраво. «Катя!» Я вышла на улицу, трясясь то ли от холода, то ли от нервов. Рома меня наказал. Заставил признаться во всеуслышание, что я дура. Но так мне и надо. Через минуту дверь приоткрылась, и показалась Олеся, которая молча подошла ко мне и обняла. «Мы справимся», – прошептала она. Это ее «Мы справимся» стала последней каплей. Я разревелась. Позорно и по-детски. Олеся ничего не говорила, только прижимала меня к себе. «Вот так только я могу», — улыбнулась я, вытирая слезы. «Вляпалась, еще и вас втянула». «Ты нас не втянула», — строго посмотрела на меня подруга. «Мы в любом случае не остались бы в стороне». Я кивнула. Спорить не видела смысла. Я уже один раз постаралась сделать как лучше. «Нужно вернуться», — пробормотала я. «Ребята ждут». «Кать!» — замялась Олеся. «Что у вас с Ромой?» «Я не знаю», — ответила я ей. «Но то, что он пытается меня защитить, это точно». «Я вижу. Просто будь с ним осторожна». Тихо произнесла подруга. Я кивнула. Ничего не меняет того факта, что Рома преступник. Хоть и чертовски обаятельный. Мы вернулись в дом. Я прошла в ванную, чтобы умыться и привести себя в порядок. За мной увязался пес. Я слегка его опасалась. В детстве меня покусала собака во дворе. Теперь ко всем четырех лапам я отношусь с подозрением. Но Стив вроде не проявлял агрессии, скорее любопытство. Да и Рома вряд ли разрешила ему гулять среди гостей, если б была опасность. «Ну что, дружок, со мной пойдешь?» Овчарка завиляла хвостом и прошла за мной в ванну. Я не стала закрывать дверь, только слегка ее прикрыла, чтобы собака могла выйти, если захочет. Я умылась, смотря на свое отражение. «Где же я так накосячила, что судьба постоянно подкидывает мне неприятности?» Словно уловив мое настроение, Стив поцарапал меня лапой по ноге. «Что, малыш, хочешь мне помочь, как и твой хозяин?» Я присела на корточки рядом с собакой, поглаживая по голове. «Такой грозный, но такой ласковый!» Тихонько засмеялась, когда Стив начал облизывать мое лицо. Правду говорят, что животные похожи на своих хозяев. Последний раз, погладив пса, я встала, одернула кофту и вышла из ванны, тут же подпрыгнув от неожиданности. Рома стоял за дверью, улыбаясь. И ты не предупредил! с укором посмотрела я на пса. Тот виновато завилял хвостом. А подслушивать чужие разговоры, между прочим, нехорошо. Это уже обращение к мужчине. «Я вообще не слишком хороший», — ответил он мне, прижимая к себе. Его руки жгли кожу даже через одежду. «Давай всех прогоним», — прошептала я. Рома засмеялся. «Нельзя, они нам еще понадобятся», — заговорщицки проговорил мужчина. «Но когда они уйдут, ты от меня не сбежишь». Рома наклонился, поцеловав в шею и вызвав волну безумного желания. Я и не собираюсь, с придыханием проговорила я. Нормально! Раздался голос со стороны. Мы их там ждем, а они тут обнимаются в уголочке. Мы оба зло уставились на Артема, который подпирал плечом косяк, ухмыляясь и попивая пиво. Напомни мне, сколько дают за нападение на мента? Спросил Рома, подаваясь вперед. «Давай-давай, дай мне повод тебя засадить», — сощурился Тёма, продолжая ухмыляться. «Хватит, пойдёмте», — проговорила я. Хотя они и не всерьез, но чем чёрт не шутит? Проходя мимо Артёма, увидела, как Рома ткнул его кулаком в бок, как раз как тот сделал глоток. «Прибью», — прорычал Тёма, откашливаясь. Рома засмеялся, но поспешил скрыться на кухне.